Социальные тенденции, мыслительные способности, н е й р о н н ы е процесс. ы Тогда как «должное» относится к тому, каким мы хотим все это видеть и как мы сами должны себя вести. В общем, «сущее» — это о фактах, а «должное» — о ценностях. Примечание. В философии б о э ц и Хайдегер и другие эти понятия интерпретируются иначе. конец примечаний животные, которые подчиняются предписывающему кодексу, уже перешли от сущего к должном. И сделали это надо заметить в абсолютном неведении относительно океана чернил пролитх по этому поводу. Шотландский философ д э в и д Юм, указавший на различие сущего и должного, писал почти три века назад, что мы ни в коем случае,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 Подмена э т о происходит незаметно, но тем не менее она в высшей степени важна. Раз это должно или не должно выражает некоторые новые отношения или утверждения, последнее необходимо принять во внимание и объяснить, и в то же время должно быть указано основание того, что кажется совсем непонятным, а именно того, каким образом это новое отношение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 не насаждаются извне и не усваиваются логически, они глубоко встроены в структуру нашего мозга. Патриция ч о р ш и н д в книге «Мозговой трест» объясняет на языке сущего и должного, как эволюция подготовила нас к морали. Примечание. В книге излагается концепция, согласно которой основа морали – забота о потомстве, а нейрогормон окситоцин –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 или плодный пузырь. Мы видим также два гигантских отрезанных уха с ножом между ними. Как только не интерпретируют эту сцену, то нож это алхимический инструмент очищения, то уши – знак глухоты человечества к Новому Завету, то все вместе с и м в о л и з и р у е т или уши, колокола на колесах, или фаллос с мошонкой.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 Вильгельм ф р е н г е р 1890-1964, известный немецкий специалист по творчеству Босха. Книга, которую имеет в виду автор, называется «Тысячелетнее царство по иерониму Босху», издание 1951 года. Конец примечания. ф р е н г е р утверждает, что Босх принадлежал к еретической секте.